Глава 28 Прерванный ужин. Вечером все вновь собрались в столовой. Марфа, Захарана и Пунь сбились с ног, готовя кушание. Тут были и знаменитые сибирские пельмени, и пироги с рыбой, и жареные утки, и рыба, и сладкая пастила из водорослей, и варенье, и фруктовые воды. Все принарядились и выглядели празднично. Волков был избран председателем и объявил повестку дня торжественного заседания, которое должно было состояться перед ужином. Пункт 1 Елена Пулкова. Информация. Это означало, что Пулкова должна была подробно рассказать Ванюшке о своем приключении в подводном каньоне. В сущности говоря, большой надобности в таком докладе не было, так как Аленка уже, наверное, рассказала Ванюшке обо всем во время прогулки. Но то был интересен. Неофициальный доклад. Пункт 2. Иван Топорков. Информация. Ванюшка должен был рассказать обо всём, что с ним произошло за время его отсутствия. Пункт 3. Семён Алексеевич Волков. Доклад. Волков предполагал в кратких чертах описать все работы по устройству подводного совхоза и достижения. Когда повестка дня была оглашена и утверждена собранием, Ванюшка поднялся, необычайно покраснев, стараясь прикрыть смущение развязанностью тона и, поглядывая на Пулкову, которая тоже почему-то смутилась и опустила глаза. «Товарищи!» — сказал он сдавленным голосом. «Позвольте, так сказать, перед официальной частью, в общем и целом, сделать маленький доклад, так сказать, по личному вопросу, целиком и полностью». Ванюшка вздохнул, еще раз взглянул на Пулкова и продолжал. «Дело в том, что я... что мы с Еле...» Но тут произошло нечто неожиданное. Подводный город содрогнулся. Граммовой удар послышался за стеной. Что-то заскрежетало, зашумело. Второй глухой удар последовал за первым. В углу разошлись бревна, и в расщелине показалось нечто черное. Длинное, остроносое, и тотчас ушло назад. А в образовавшееся отверстие и через щели раздавшихся бревен хлынула вода. Все окаменели от неожиданности, с недоумением глядят друг на друга. В тот же момент погас свет. Ноги ощутили холод воды, быстро поднимавшись. В жуткой тьме послышалось завывание двух существ. То были Хунгус и Пунь. А Марфа Захаровна точно лайла коротко и отрывисто. «Ах, ах, ах!» И залилась истерическим плачем. «Однако, старуха, где ты?» — скричал Конобеев. «Алёнка!» Изменившимся голосом звал Ванюшка. «Я говорил, что принесу несчастье Гидрополису», промолвил Масютин, но его никто уже не слушал. «Тише!» Покрылся голоса голос Волкова без паники, «Скорей в библиотеку и в лабораторию к выходу в коридор! Мы перейдём в мой домик, который, быть может, не залит водой!» Все поднялись и уже по пояс в воде бросились к выходу. Железная дверь отодвинулась, и люди начали вбегать в коридор, который соединял центральный дом с домиком Волкова. Здесь также не было света. Кто-то задвинул железную дверь. Вода перестала вливаться, хотя и сюда её набралось по колено. Друзья вошли в избушку Волкова, и здесь остановились. «Придется скорее пройти в склад и надеть водолазные костюмы», послышался голос Волкова. «Быть может, вода настигнет нас и здесь». Голос Масютина ответил. «Но здесь только три водолазных костюма, а нас всех семеро». «Можно пройти в склад по боковому коридору. Недаром же мы их сделали», промолвил Ванюшка. «Товарищ Масютин, Семен Алексеевич, Аленка». «Надевайте скорее водолазные костюмы!» «Гузик, где ты?» «Открывай боковую дверь в коридор!» «Гузик, да где же ты в фуд возьми?» Гузик не отзывался. «В то за втука, товарищи! Гузика нет!» Уже с тревогой в голосе крикнул Ванюшка. «Этого еще не хватало!» — проворчал Волков. Ванюшка постоял минуту, что-то соображая, и вдруг бросился к железной двери, крикнул на ходу. Ты, Макар Иванович, женщин провожай, а я поплыву гузика разыскивать. Однако, куда ты поплывёшь, оглашенный, без водолазных снарядов?» Но Ванюшка не слушал Канабеева. Он открыл железную дверь и с трудом, справляясь с идущим на потоком, ринулся по коридору, через который он только что бежал. Плывя у самого потолка, Ванюшка мог дышать. Из столовой он проплыл в библиотеку-читальню, а из неё в машинное отделение. Причём для того, чтобы проникнуть в двери, ему каждый раз приходилось нырять. Из машинного отделения дверь вела в пространство между деревянным домом и металлическим колпаком. Ванюшка поплыл туда и попытался пустить вход, предусмотрительно поставленный на случай внезапной аварии помпы. Они действовали. Вода начала спадать. Откачав её, Ванюшка открыл вторые железные двери, вошёл под колпак южного дома и, наконец, открыл дверь комнаты. Свет ослепил его. В лаборатории у электрической плиты стоял гузик, освещенный водолазным фонарем. Он занимался странным делом. Поджаривал на горячей плите какие-то бумажки. «Гузик, с ума ты зафел! В ты тут делаешь!» — скрикнул обрадованный Ванюшка. «Где ты пропадал?» Гузик посмотрел на Ванюшку с обычной растерянностью и ответил. «Понимаешь, я вспомнил, что в машинном отделении остались мои чертежи и формулы очень важного изобретения. И я вернулся, чтобы спасти их». Они лежали в ящике стола и маленько подмокли. Друзья надели костюмы и направились по длинному коридору, соединявшему южный дом с западным, стоявшим лицом к берегу. Здесь, в комнате Волкова, гусик и Ванюшка нашли всех остальных обитателей подводного жилища. Странное и печальное зрелище представлял собой уход совхозников из подводного жилища. Все были подавлены случившимся, и у всех было такое чувство, словно они сдавали крепость врагу. Шли в темноте по знакомой дороге. Даже фонари зажигать не решались, и только над поверхностью воды начали вспыхивать один за другим фонари, пока не зажглись все семь растянувшись световой гирляндой. Женщин устроили в конторе, а мужчины тотчас отправились в океан, чтобы исправить повреждения. Оказалось, что лодка пробила насквозь железный коридор, соединявший восточный и северный домики. Стальной нос протаранил толстую железную броню центрального колпака. Но какой же крепости должна быть лодка, и какой силы мотор, приводящие ее в движение.